Дашкова бегает суетится, муха на рога И все Бог мой, чтоб только сказать, И мы тебе пахали Пашну. Думает, что ее приняли в согласие, что ей открыть заговор. Она не в заговоре, только в разговоре. Нет, я не права. Я не права, умная бекрень, несносная страсть к сатирничанию. Княгиня преданная, пылкая особа. И много у нее с ее мужем друзей. Преданность, пылкость. Не в них одних сила. Нужно при том и нечто другое. Мысли Екатерины носились далеко. К тем дням, когда она, приглашенная императрицей Елизаветой, впервые въехала через Ригу и Псков в Россию, и приглядывалась к ее пустынным равнинам, одиноким сиреням и нескончаемым дремучим лесам. Мне грезилось, что я некогда буду царствовать в этой бедной обширной стране. Карета императрицы на полных рысях миновала последнюю просеку Петергофского парка. Из окна кареты стали видны взморья, Высокое крыльцо и окна Орненбаумского дворца. Желтые, синие белые мундиры Мелькают здесь и там за чугунной оградой. Кругом горштинцы, часовые скачки, экипажи. Все гости спешат из столицы.